Коридоры и лестницы оказались пусты, будто у всех пассажиров наступил тихий час. У стойки регистрации тоже никто не суетился. Карина обвела взглядом просторное помещение на пересечении коридоров и лестниц и увидела трехмерную модель плана космического лайнера. Он висел в воздухе над проецирующей его полусферой, пульсирующим огоньком обозначалось место нахождения Карины. показать зоны отдыха пассажиров скомандовала она. На трёхмерной модели загорелись голубые огоньки, а женский электронный голос сообщил: Космический лайнер оснащён тремя спортивными залами, спа-комплексом, двумя ресторанами. Стоп, прервала Карина. Показать рестораны. Все огоньки исчезли, остались только два. К ним протянулась тонкая светящаяся линия от пульсирующей точки, где находилась Карина. Девушка ткнула в один из оконьков, модель лайнеры исчезла. На её месте появились виды ресторана и список блюд с их изображениями. Активировать навигатор в вашей обуви? услужливо спросил электронный голос. Не заблужусь. Желаете выбрать столик или сделать заказ из меню? Карина поинтересовалась свободными местами, на возникшем плане расстановки столов она увидела, что ресторан почти пуст. "Я ведь не ищу камаля", шепнула себе Карина. "Мне просто нравится восточная кухня". Без навигатора, вмонтированного в подошву обуви, она преодолела несколько извилистых коридоров и полсотни ступенек и оказалась на пороге ресторана. Обстановка в марокканском стиле на какое-то время захватила её внимание. Приглушённый свет, ажурные арки, струящаяся органза, аромат пряностей и музыка с восточными мотивами всколыхнули приятную волну в груди. Волна разлилась по телу подобно ненавязчивой процедуре релаксации, и коснувшись губ, вызвала невольную улыбку. Сердце Карины дрогнуло, когда она увидела Камаля за столиком у большого круглого иллюминатора. Священник с увлечением смотрел на сверкающие звёзды. Одна его рука лежала на спинке мягкого диванчика, пальцами второй он поигрывал на невидимых клавишах в такт звучащей мелодии. Карина глубоко вздохнула, выпрямила спину, поправила волосы и пошла к столику в центре зала. Она сделала вид, что не заметила священника, и села к нему спиной, но так, чтобы оказаться перед его глазами. Внутренний голос требовал уйти незамедлительно или незаметно пересесть в уголок. Однако девушка продолжала следовать импульсу. Вот увидишь, Камаль не подойдёт, твердил внутренний голос. Он ведь священник, ему нет до тебя дела. Прикосновение к столу активировало сенсорную панель. Восточные узоры исчезли, их место них появился меню ресторана. Рекомендую амархитану, услышала она над головой голос Камаля. Раз уж мы в космосе, самое время отведать панцирную рыбу со спутника Юпитера. Карина нашла амархитану в меню. Это же безумно дорого, воскликнула она. Я угощаю, настаивал священник. Если позволите, составить вам компанию. Внутренний голос что-то пискнул из-затих. Вы так щедры, что я не могу отказаться от соблазна попробовать инопланетный деликатес, расцвела в улыбке Карина. Камаль сел напротив и одарил её таким взглядом, что сердце затрепетало, а внутренний писатель задрочил. Она никогда не видела глаз подобного цвета. Они казались не просто светло-серыми, а серебристыми в обрамлении чёрной линии густых ресниц. В атмосфере космического полёта священник обретал инопланетное очарование. Его возраст, его сан, все выстроенные табу мгновенно перестали что-либо значить. А вы скромница, сделав заказ, сказал Камаль, умолчали, что я удостоился чести познакомиться с известной писательницей. Когда вы представились, я сразу понял, что где-то слышал это имя, но вспомнил уже в каюте. К счастью, в электронной библиотеке Ланера нашлась ваша книга. Пейзажи Луны настолько детализированы, не от сомнений, автор там побывал. Камаль включил планшет, пролистал несколько страниц электронной книги и зачитал вслух описание кромки лунного кратера и теней на поверхности спутника. Он читал с выражением, и в его исполнении строчки звучали так, словно вышли из-под пера гениального писателя. Карину охватило приятное волнение и гордость за себя. Я действительно оказалась в составе экспедиции на Луну, видела всё своими глазами. даже не пришлось включать фантазию, кокетнически сказала она. О, снова скромничаете. Фантазия у вас превосходная. Чего стоит гонки на Лунабайке, а логово смерти в громадной пещере. Я почти поверил в то, что смерть живёт на Луне и тысячи лет выжидает, когда сможет её угнать. Значит, у вас остались сомнения, что это правда? Камаль внимательно посмотрел на Карину. и задумался. Наверное, подбирал слова, которые не обидели бы её. Карина не сомневалась, что сказала лишнее. Теперь Камаль посчитает её чокнутой. Предположим, так оно и есть, сказал священник. Но тогда возникает справедливый вопрос. Почему героиня не пожертвовала собой и не отпустила на свободу смерть, чтобы земля не обрели бессмертие? закончила за него Карина, и Камаль коротко кивнул. Наверное, она просто трусливая, а, возможно, жители земли не заслуживают бессмертия. Вы так не думаете? Разнообразие флоры и фауны уменьшается, а население земли всё растёт. Львов, тигров и носорогов не осталось даже в зоопарках. В мегаполисах без респиратора невозможно дышать. Мы потеряли Венецию. О да. При упоминании Венеции брови священника мрачно сдвинулись, взгляд заметно погрустнел. Я был в соборе Святого Марка в момент трагедии. Во время службы люди начали запрыгивать на скамьи, вода прибывала так быстро. Его губы задрожали, и он умолк, отводя взгляд. Карина, как миллионы неравнодушных людей и ценителей искусства, считала невосполнимой утратой уход под воду прекрасного города, но не могла и представить, что пережил священник. Мне жаль, что ничего нельзя исправить. Она невольно коснулась его пальцев. Хотелось выразить участие и сочувствие, но Карина тут же спрятала руки, испугавшись собственного порыва. Камаль улыбнулся уголком губ и постарался сменить тему. Как думаете, не будет ли реальность со временем противоречить вашей истории? Что вы имеете в виду? Если, как вы утверждаете, человеческая смерть живёт на Луне, станем ли мы бессмертными, прилетев на Марс? Или на Фобусе и Деймисе тоже есть кто-то высасывающий жизнь? Хороший вопрос, протянула Карина. Думаю, я смогу выяснить это. Вам не кажется, что напрашивается отличный тост? Подхватил Камаль. К столику как раз подлетел дрон, официант с заказом, и Камаль снял с подноса первые блюда. Второй дрон принес к рыбе белое вино. Священник сам наполнил бокалы. и произнес за бессмертие на Марсе. Карина поддержала тост, и хрустальный звон растворился в ненавязчивой мелодии Востока. А мархотану подавали на куске льда приправленную фиолетовым соусом и веточкой базилика. Выбранное Камалем белое вино не перебивало насыщенный вкус космической рыбы. При нашей первой встрече вы сказали, что Марс ничем вас не привлекает, напомнил Камаль. Неужели это правда? Я не разделяю восторга рекламных роликов, агитирующих землян стать марсианами, пригубив вина, ответила Карина. Мне кажется, гораздо экономичнее вести исследования с помощью роботов, и в целом вся идея терраформирования Марса выглядит несвоевременной. Разве колонизация красной планеты не эффективное средство решения проблем человечества? Чем же оправдывался риск первых колонистов и колоссальные финансовые затраты? Эти средства можно было направить на заселение Антарктиды и пустынь, где условия для жизни всё-таки более благоприятные. А на Марсе, насколько я знаю, не обнаружено ничего настолько ценного. Я слышал, он богат минеральными ресурсами, заметил Камаль. Но доставка на землю не окупает расходов. А как же решение демографической проблемы? Можно жить и под водой, как в японских городах. Кроме того, проблема решится только если на Марс улетят 4 миллиарда землян. Уверен, так и произойдёт. Людям нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о новом мире. "Думаете, у земли оно есть?" печально вздохнула Карина. "Думаю, земляне начали колонизацию весьма своевременно". Карина не стала возражать. Слова Камаля, интонации его голоса и взгляды объединяли. Казалось, с ним она может говорить о чём угодно, и за его интересом к её словам вовсе нет никакого подтекста. Он ведь священник. Вспомнив об этом, она спросила: Вы действительно хотите нести слово Божие на Марсе? Можно и так сказать. Тогда, как церковь объясняет существование марсианских бактерий? Вы задаёте опасные вопросы, чуть захмелевшим тоном заметил Камаль. Я бы сказала, неудобные вопросы, поправила его Карина, тоже чувствуя, как вино ударило в голову. Но мне, как журналисту, положено их задавать. Я перефразирую. Верующие не спрашивали у вас, кто же создал жизнь на Марсе, наш земной бог или марсианский? Или здесь уместна атеистическая теория коацерватных капель, из которых появилась жизнь? Взгляд Камаля протрезвел. Это именно опасные вопросы, подчеркнул он. Не советую задавать их в прямом эфире в период кризиса веры. Звучит как угроза, насторожилась Карина. Просто дружеское предупреждение, улыбнулся Камаль, сгладив неловкий момент. А во что верите вы? Наверное, я одна из тех, кто переживает кризис, о котором вы говорили. Как же встреча с Нергалом? Пристально посмотрел на неё Камаль. Разве она не стала для вас откровением? Вы же сами сказали, у меня богатая фантазия, кокетливо пожала плечами Карина. В ресторан начали прибывать посетители, и уединение было нарушено, но прежде чем предложить уйти, священник успел ответить на несколько вопросов о себе. Карина узнала, что он не епископ и не кардинал. поскольку его сутана не пурпурная и не алая, а еще что он плот смешения итальянских и египетских кровей. Откуда же вы так хорошо знаете русский? поинтересовалась Карина после того, как Камаль попросил разрешения проводить ее до каюты. А кто сейчас не говорит по-русски? искренне удивился он. Когда-то весь мир учил английский, но времена меняются. Ваша страна остановила третью мировую, не позволила пересориться Европе и поставила на место главного оппонента. А сегодня она вновь впереди всех во своении космоса. Тут по неволе заговоришь по-русски. На миг я ощутила себя жительницей лучшей страны. Неужели она все же существует? Карина хотела сказать совсем другое. Ей было легко беседовать с Камалем и вовсе не потому, что он изъяснялся на понятном ей языке. Рядом с ним она не ощущала неловкости и скованности, не задумывалась о том, как выглядит со стороны и не говорит ли глупости. Возможно, это лишь иллюзия, вызванная образом все понимающего, все прощающего священника. Но Карина не хотела размышлять об этом. Вы затронули весьма интересные темы, сказал Камаль у двери в ее каюту. Я восхищен и хотел бы продолжить нашу беседу, только если пообещаете перейти на ты. Буду рад увидеть тебя вечером за ужином. Надеюсь, я не потеряюсь во времени, ведь на лайнере нет смены дня и ночи. Я заметил на твоём браслете московское время, на моём теперь тоже. Многозначительно произнёс Камаль и с лёгким поклоном пожелал своей спутнице приятного отдыха. Карина проводила его за очарованным взглядом, а потом вспомнила, что в каюте её ждёт храпящая соседка. К счастью, их Будуар пустовал. И она смогла побыть наедине со своими чувствами. Блаженно растянувшись на кровати, Карина погрузилась в мысли о том, что Камаль лучший мужчина из всех, с кем она когда-либо знакомилась. Конечно, после деда и Марселя, но о них она сейчас не вспоминала. Внутренний голос, затихший несколько часов назад, внезапно проснулся. А помнись, сказал он громко и чётко. Ты похожа на школьницу, влюбившуюся в учителя. Пора очнуться от магии его сутаны и природного обаяния. Во внимании такого мужчины всегда есть подвох. Вспомни своего лунного принца. Он очаровывал тебя только для того, чтобы забрать твою жизнь. Он жаждал смерти, и Камаль не может быть настолько идеальным, как тебе хотелось бы. Мышцы Карины напряглись, она сжала кулаки и замотала головой. Ну пусть вы этот раз все окажется именно таким, как кажется, простонала девушка. Пусть это будет наградой за все разочарования, которые я достойно выдержала один единственный раз. Но внутренний голос не унимался. Тебе знакома боль от растаивших иллюзий. Будь реалисткой. Карина закрыла лицо руками. В чём я должна себя убедить, в том, что священник Лавелас просто решил использовать романтическую атмосферу космического полёта для воплощения похотливых желаний? Что за гадости в моей голове? И почему это кажется мне неприемлемым? Неужели я такая самоудренная? Внутренний голос усмехнулся. Ты так примитивно мыслишь. Это вино на тебя подействовало или космическая рыба, если не ради развлечения Камаль с тобой заговорил, то ради чего? Карина вновь сжала кулаки. Что за параное? Хватит вечно ждать плохого. После вкуси от встречи с Камалем было окончательно испорчено. Карине ничего не оставалось, как занять себя чем-то. Из всех вариантов послеобеденный сон выглядел самым привлекательным. Девушка накрылась пледом и с помощью аутогенной тренировки постаралась побыстрее уснуть, но не успела она дважды подумать, Моё тело полностью расслаблено, как в каюту вернулась соседка. У специальной гимнастики для сна не оставалось шансов, ведь вскоре в воздух каюты вновь сотряс громкий храп.